3. Разгоряченные тела болидов все сильнее гудели, разгоняя турбины, прочищая сопла и всеми силами изображая активные приготовления к стремительному старту. Воздух вибрирует от напряжения, а раскаленные испарения уже вырываются из дюз, а видеооператоры спешно отводят свои дистанционные камеры в попытке в последний момент и взять панораму крупным планом и спасти видеотехнику. Гонщики расставлены в колонну по шесть участников в шахматном порядке. Несмотря на то, что каждый следующий ряд стоит на удалении 15 метров, факела продуваемых двигателей коптят борта и лобовые стекла, находящихся позади. 2. Факела, испускаемые двигателями, превращаются в крохотные, раскрашенные в разные цвета конусы плазмы. Корпуса напрягаются, сдерживаемые затворами. Позади всей колонны уже поднимается буран. Да, хуже всего приходится последнему ряду. Это гонщики с наименьшим рейтингом. Здесь в хвосте нос и болидов уже раскаляются до красна. Один. Как только магнитные ловушки отпускают участников, те срываются с места. Кто-то режет за собой глубокую борозду в грунте. Кто-то взмывает на несколько метров вверх, чтобы продолжить гонку, но уже на более безопасной высоте. Черный скат, как от него и ожидалось, в первые же секунды вырывается вперед на половину корпуса. Чья-то машина завалилась на попа. Но что это? Зачем Валькирия так резко набирает высоту? Тот момент, когда все, кто сумел благополучно тронуться, двигаются кто чуть выше, кто чуть ниже. Но в пределах трассы эта бочка ракета, вращаясь вокруг оси, взмывает косо вверх. В следующее мгновение сенсоры нескольких камер просто выгорают, но зрители этого не увидят. Также они не видят, как взрывом вминает в грунт болид под названием «Джорджи». А вот операторам хорошо видно, как купол этого болида крошится под ударом взрывной волны, и все, пилотское место превращается в жуткое огненное месиво. Зрители этого не видели из-за того, что трансляция ведется с 15-минутной задержкой. Профессиональные режиссеры, операторы и пиарасты решают не разглашать информацию о смерти сразу двух участников. Понятно, что рванувшая валькирия однозначно убила своего пилота, а вот гонщик Джорджи сошел с дистанции и умер где-то в другом месте. Зато зрители увидели сияющий огненный гриб на фоне черного неба. — А почему такое черное небо? — Дашин вопрос поставил Анатолия в тупик. Нет, ну надо в такой момент, когда в первую же секунду гонки исходит один из участников и взрывается, не ядерным, конечно, но уж черестюр эффектным грибом, интересоваться не причинами трагедии, а отсутствием голубого свода над головой пилотов. Так, гонка проводится на Танатасе, втором спутнике Леи. А почему не на планете? Анатолий только и смог, что... вытаращить на девушку глаза. И что тут сказать? Сама, что ли, не видела, какие эффекты сопровождают это мероприятие? Да на все ли и не осталось бы ни единого живого кустика уже после пятого такого заезда? Но размышления его были прерваны голосом свыше. В смысле, голосами комментаторов. «Вот это да!» Восхищенно пропел один из них и через секунду, спохватившись, скорбно добавил «Вот с такой трагедией начинается наше состязание». Похоже, из-за этого взрыва сошли с дистанции еще несколько участников. Норвал и Толика Удачи стоят пришибленные взрывом. Кажется, у них пожгло электронику. В этот момент экран разделился на три части. Первый список участников с графиком преодоления дистанции, во второй показывали лидеров гонки. Третья же часть демонстрировала дымящиеся останки стартовой позиции, которая была изрыта бороздами с оплавленными краями. Два болида все еще стояли неподвижно. А где же Джорджи? У меня написано, что он тоже сошел с дистанции, но я не вижу его болида. Он удачно стартовал, как мне подсказывают в наушнике. После чего его взрывом отнесло в сторону. Но нет причин для беспокойства. Там уже работают спасатели. Ух ты, а вот это неожиданный поворот. Тертый байкер садится на хвост скауту. Опасная игра. Но нет. Наш черный скаут умудряется уйти от удара и идеально вписывается в поворот. А байкер оказался не таким уж утертым, в том смысле, что его выносят из зеленой тарасы. Посмотри на эту клоунаду. Что такое? Сейчас я попрошу показать нам картинку из кабины удачи. Смотри, что это с ним. Да, вот тебе и спасательная капсула. Видимо, из-за взрыва в ней включилось кинетическое поле. При крушении такая штука может спасти жизнь. В этом поле все движения становятся замедленными, и пилот оказывается в подвешенном состоянии. И часто кинетическое поле спасает жизни? нечасто. часто. Все зависит от мощности генераторов и батарей. Чем больше импульс приходится гасить кинетическому полю, тем больше энергии на это тратится. В теории оно может помочь даже при столкновении двух кораблей, идущих навстречу друг к другу на околосветовой скорости, но на практике при этом надо будет израсходовать всю энергию нескольких А-галактик. На экране, кроме ожесточенной гонки, сейчас красовалась кабина горе-пилота, захваченного в ловушку технологии. Зрители видели человека, облаченного в серый комбинезон, который застыл в уморительной позе. Да, такого нелепого гонщика тут еще не видели. Леонид. Анатолий решил познакомить Дашу с человеком, на которого она только что поставила все свои последние деньги. Как же глупо. Это и есть ваш пилот? А он действительно так хорош, чтобы вы его выставили на гонки? Он один из самых безбашенных идиотов, которых я когда-либо видел. В летном училище его дразнили Чкаловым, а он взял, да и сменил фамилию. Теперь он Чикалов. — А кто это такой? — Какой-то летчик, да неважно. Жаль, эта гонка была последним нашим шансом, да и в вашем как я посмотрю, шансом на что, если не секрет. — даша вздохнул Анатолий. «Мы не настолько безумны, чтобы надеяться на победу в столь грандиозном заезде, но есть одна деталь, которую бы нам очень хотелось бы заполучить. К сожалению, это чутка незаконно», — Анатолий подмигнул девушке, «поэтому не обессудьте, а что он сейчас делает, а куда он тянется?» В то время, как первый Дигдер комментировал картину с соревнующимися пилотами, этот непростительно надолго залип на одном единственном участнике. «Там кнопка включения поля», — сказал он напарнику, а дальше зрителям. А вот и первый участник, ушедший на красную трассу. Напоминаю, что те, кто находится на зеленой, более сложной трассе, идут без штрафа. А вот пилоты, не удержавшиеся намеченного курса, сначала попадают на желтую трассу. Это, по сути, тот же маршрут, но находящийся в некотором отдалении от скал и поверхности. Это позволяет развить большую скорость и не рисковать судном, но тогда начисляются штрафные очки. Нахождение же на красной трассе допускается не более 10 секунд. А дальше дисквалификация. А, -а, -а Толика удачи пересекает стартовую черту. Он все-таки дотянулся до этой злосчастной кнопки. Вот это я понимаю воля к победе. Пока мой коллега рассматривает плетущегося в хвосте неудачника, давайте насладимся повтором этого момента. Джо Биль, пилот черного скада, обогнал Мегеру по золотому руслу. Для тех, кто видит наше соревнование впервые, напомню, что золотое русло – это участок повышенной сложности, и он не всегда короче, но время нахождения на нем – Делится вдвое при подсчете очков Теперь Джо может прийти не первым Но все равно выиграть заезд Слава богу Расслабившись выдохнул Анатолий Вас устроит и последнее место Даша насупила обиженные бровки Да все равно Главное, чтобы Ленька получил хоть какую-то травму И при этом остался жив Да ты безумный солдафон В глазах девушки появились Слезы «Да как ты можешь? Он же твой товарищ, он сослуживец!» «Да не в жизнь! Я не наймусь к такому психопату на корабль!» Анатолий только скривил губы ты «Чего? Больно-то надо каких-то шмакодявок в баре подцеплять и на ладогу тащить?» Девушка вскочила и зарядила размашистую оплеуху, но промахнулась. «Это, ну, напитки для дамы. За счет заведения». Поставил на стол два бокала с трубочками ушибленный официант. «Извините, это она меня хотела ударить», — развел руками капитан. Даша рухнула обратно за стол и, как описавшийся в любимой тапочки щенок, спряталась за коктейльным бокалом. «С чего это такая роскошь?» — пробубнила обижена девушка, как только официант скрылся из виду. «Так ты сделала ставку по размерам, сравнимую с их дневной выручкой в обычные дни». Глаза у Дарьи влажно заблестели, как только она услышала про свои улетевшие в трубу деньги. «Может, он еще выиграет?» «Да, не за этим он туда полетел». Улеченный в подлости, Анатолий неожиданно для себя продолжил, видимо, в попытке оправдаться. Ему позарез нужны фирменные медицинские боты для экспериментов. Купить их нереально, и в бытовой медицине они не используются. Только при военных действиях и вот на таких праздниках жизни. Да, после введения они никак не контролируются, просто деактивируются сами собой и выводятся из организма естественным путем. Сами медицинские боты стоят копейки, но из-за строгой монополии операции, ими выполнимые, просто баснословно дороги. В деактивированном состоянии их даже скопировать нельзя, но Леньки вместе с Симой придумали, как перехватить управление до деактивации. По крайней мере, они так думают. Да не смотри ты так на меня. Мы их не собираемся копировать и продавать. Монополию мы не порушим. Преследовать по закону нас тоже не станут, просто у нас ну, Сима на голову больной инженера, а Леня маниакальный пилот с задатками программиста. Короче, спелись они на мою голову. Хотя, постой, опешил Анатолий, а чего это я перед тобой оправдываюсь? И вообще, ты сидишь на месте Симы. Да? А где она? Так, эм, стушевался Анатолий, на орбите в Ладоге. Она на адрес отказалась покидать машинный отдел корабля и сейчас проводит там какую-то диагностику. Хотя эту диагностику можно было бы провести и завтра, и через месяц. Все равно у нас штат не укомплектован, и без бортового медика нас с орбиты не выпустят. Даша прикусила себе язык. А я же медицинский университет в прошлом месяце закончила. Чуть не возопила она, но уж больно много чести будет этому хаму. Немножко симпатичному, но слишком уж молодому для капитана, целого корабля-хаму. Чего ты мне глазки строишь? Да вот еще. Пуще прежнего надулась Дарья. Участники ралли на Танатасе, спутники планетарного государства Лея, вцепились в свои позиции. Для некоторых победа, да что там победа, хотя бы не последнее место в списке финишировавших, могло не только принести куш, но и спасти жизнь или избавить от старока Жестоко тоталитарная Лея в своей планетарной системе с радостью принимала всякий взборот, но с одним и единственным условием – на планету ни на гой. Благодаря этому политическому решению власти, во-первых, придумали идеального врага, на действие которого можно было сваливать любое происшествие, начиная от терактов и кончая возросшими налогами. С другой стороны, весь этот сброд являлся некоторым буфером или щитом, через который не могли прорваться ни послы, ни вездесущие камевиажоры. Даже гипотетическому захватчику для начала потребуется разогнать космических пиратов на орбите. Таким образом, Лея-Артон, оставалось единственным по-настоящему суверенным государством. Правда, держать в узде космических ха -ха, пиратов приходилось изо всех сил. И силы к этому прикладывались значительные. Чего только стоит тот случай, когда месяца полтора назад потерявший управление крейсер пошел показательный касательной То ли скорость была слишком высока, то ли желающих помочь вызвалось не так много, но успели судно снять только половину персонала. Другая же часть во главе с капитаном решила более гуманным для себя добровольно уйти из жизни. И крейсер этот хоть и погорел изрядно, врезавшись в твердые слои атмосферы, но уцелел. а планетарная солдатня явилась на место крушения для зачистки местности. С каким же удивлением они доставали из немногочисленных уцелевших спасательных капсул людей с револьверными дырами в висках. Экспертиза после установила, что оружие использовалось одно и то же. Усопшие просто позволили своим друзьям застрелиться, после чего выполняли эту же церемонию сами. Одним о револьвером, забирая его из чужих орук. Только что живых орук. Сложно представить, что творилось с экипажем судна. Но порешить свою жизнь так, а не понадеяться на спасение в последний момент... Хотя нет. Именно этого спасения люди и испугались. И правильно сделали. Спецелии отыскали спасущихся. Тех, кого спасли еще до вхождения терпящего бедствия корабля в атмосферу планеты. И дай бог никогда не узнать, что же случилось с ними. Ходят слухи, что из 23 трех спасшихся на свободе находится еще трое. Надолго ли? Другими словами, банальное нахождение на судне, которое впоследствии нарушило границу, уже является тяжким преступлением на лее. Так вот. Ралли на Танатасе могло несколько облегчить жизнь тех, кто слегка подпортил свою биографию. Всем хорошо известно, что Лея устраивает подобные праздники специально, чтобы удержать космических бандитов на своих орбитах. Ралли, доки, бордели, маркеты – это мощная инфраструктура здесь поддерживалась правительством и ориентировалась именно на нелегалов. Кроме того… Ходили упорные слухи, что некоторый процент трущихся на орбите преступников получают хороший оклад от Леи. Нет, это не специальные агенты, шпионы, доносчики. Основная задача воров в законе – создавать хребет уголовного общества. Уроженцы же самой Леи жили себе спокойно на поверхности планеты. И по поводу всей этой ерунды особо не тревожились. Однако жизнь есть жизнь, и мелкие преступления совершаются везде. И если ты напакостил немного больше, чем перешел дорогу в неположенном месте, то тебе грозит депортация на орбиту. А на орбите, сами понимаете, судьба проста. Либо ты профессионал одного из космических направлений, либо гнида и реальный пахан, либо труп. Для трупов остается все же призрачный шанс встать на клад, но для этого надо получить репутацию. Мочить всех налево и направо не выйдет. Во-первых, в связи с сильной разреженностью человеков в космосе, во-вторых, ты же планетная сошка, и в космических баталиях не смыслишь. А попал сюда за то, что стену в туалете разрестовал экстремистскими лозунгами. вот это да внезапно завопил комментатор толика пошла на грубую игру дисквалификация однозначная дисквалификация у нас такого еще не было это был таран таран чистой воды но на что он надеялся а вот и нет перебивает товарища подключился к обсуждению инцидента второй ведущий тарана не было смотри на повтор рана не было. Этот безумный гонщик во время опережения сшибает конкурента своим форсированным выхлопом. На экранах показывают сильно замедленное видео. Пес-11 плавно входит в поворот, но к нему по внутреннему радиусу на полных парах приближается толика удачи. Как только корпуса болидов сравнялись, Из дюс Толики вырывается синее пламя, и пилот Ореско уходит в сторону поворота. При этом машина поворачивается кормой и маршевыми двигателями к борту соперника. Струя плазмы ударяет в бок пса и толкает его с трассы. За счет этого дикого маневра Толика получает Ореское ускорение и моментально меняет траекторию. А его соперник, вращающимся факелом, слетает с трассы. Сначала в красную зону, а затем вообще на высокую орбиту Танатаса. Безумному лихачу всего лишь начисляется 7 штрафных секунд, восхищенно сообщает первый ведущий. Но и это не страшно. За счет крутого пике тот уходит в золотое русло. А раньше считалось, что на этом повороте принципиально невозможно попасть на бонусную дорожку. Большинство спортсменов вообще предпочитают здесь идти по желтому сектору. «Мне подсказывают медики, что подобный маневр за гранью человеческих способностей. При таком резком повороте ускорение должно было превратить любого человека в кашу. Если Толика удачи все-таки финиширует, то пилот сразу же отправится на бедэкспертизу». «Полагаете, Толикой управляет не человек?» «На Танатасе возможно все», — резонно заметил комментатор. Анатолий промокнул лицо салфеткой. «Извините». промычала красная Даша. Она сосала принесенный коктейль из трубочки как раз в тот момент, когда из динамиков раздался крик «Вот это да! Толика пошла на грубую игру! Дейсквалификация!» И на экранах показали столкновение двух болидов. Как оказалось, это было не совсем столкновение. Чувство возбужденной девушки нашли выход через рот, но рот был полон выпивки. И поэтому эта выпивка вместе с чувствовыми была излита прямо на капитана. «Вам противопоказаны азартные игры», — констатировал Анатолий. «Спокойнее надо быть, спокойнее. Дисквалификации не было. Капсула цела, Леонид тоже цел. Правда, сам Леонид, скорее всего, этим крайне недоволен». «Даша, а в качестве кого вы пытаетесь наняться?» Наконец-то поинтересовался Анатолий. Девушка потупила глаза в стол. Она решала дилемму. «Я закончила медицинский вуз». При этих словах капитан сложил руки домиком и уперся в них подбородком. «Нет, он не планировал изображать внимательного слушателя». Он им стал. «У нас на Лее с медицинскими работниками все и так хорошо». В том плане, что выпускнику даже самого лучшего вуза устроиться на работу по специальности невозможно в принципе. Те, у кого диплом с отличием, могут рассчитывать устроиться курьером или поломойкой в клинику. И первые пару месяцев работать без зарплаты на одном энтузиазме. Они после 3-4 лет работы будут повышены до санитаров и медсестер, да, или... Уже годам к сорока получится пробиться в терапевты, а мне просто не на что жить. И диплом у меня не с отличием, и муж зарабатывает так, что, что хватает только на проезд. Девушка посерела лицом, губки превратились в ниточки, а во взгляде загорелась. Гневная обида. Хватит своей глупой тельняшки и тыкает пальцем. «Здесь подотри, здесь не суйся, сама жри свою отраву». «Бьет?» «А тебя это каким хуем касается?» Кулачки ударили по столешнице, а на глазах слезы. Взгляд пьяный-пьяный, и это с двух коктейлей-то. Миг, и девушка кусает себя за ребро ладони. Сползает обратно на место. Она не смотрит на капитана взгляд уперся куда-да под стол забытые гонки забыт незнакомый гонщик леонид забыты все радужные планы которые она строила семь переломов за месяц ребро ключица да все по мелочи у нас стоит мед кабинка дома он протяжно с омерзительной оттяжкой произносит даша это он. Он купил, чтобы я в клинику не обращалась, а я виновата. Видите ли, из-за меня он машину продал, и все ради меня. Требовательно завибрировал коммуникатор у капитана. В воздухе у столика появилась полупрозрачная фигура администратора гонок. Анатолий Окский, капитан Ладоги, осведомился чиновник. он самый. Я сейчас занят, можно отложить разговор хотя бы минут на 15? Нет. Вы, как капитан судна, которому приписан Леонид Чекалов, обязаны принять участие в его дальнейшей судьбе. Во-первых, информирую вас о том, что Леонид получил травмы, несовместимые с жизнью. Реанимационные работы можно провести только в ближайшие минут 10. Порвана селезенка, многочисленные травмы спинного мозга, а в голове вообще компот. Есть вариант донорской пересадки селезенки и части нервной системы. Отказ. Приступайте к реанимации согласно стандартному договору. Резко перебил Анатолий. Глаза чиновника округлились, но уже спустя секунду лицо перекосило гримаса омерзения. Он умрет. Но вы не беспокойтесь. «Я не могу этого говорить, но ситуация...» Согласно по счету баллов, Леонид победил. «От вас, Анатолий Окский, ничего, кроме разрешения, не потребуется. Но если вы его не дадите, ваш парень просто умрет. И никто уже выигрышный гонорар не получит». «Хорошо». «Благодарю вас за пояснение. Мой ответ остается прежним. Оказывайте помощь согласно правилам», — произнес Анатолий и отрубил. «Связь!» «Но как?» — пораженно воскрикнула Дарья. «Гонка ведь еще идет!» Задержка эфира. Спина капитана намокла от пота, а речь стала твердой, как у робота. «Дарья, на что конкретно вы поставили?» На экранах остальные зрители видели, как финиширует первый черный скат. А за ним другие участники. А вот Толика Удачи, потеряв управление, врезается в финишную черту пятой. Комментаторы спорят о том, считается ли это финишем. Но в таблице уже появляется Толика с отметкой о времени финиша. На победу? Растерянно отвечает ошарашенная девушка. Не на то, что он первым финиширует, а именно на победу. Я сказала, что хочу, чтобы Леонид победил, и у меня приняли ставку. Пиздец. Нас убьют. За что? Я так понимаю, что вы сейчас выиграли сумму, равную... По стоимости всего этого заведения вместе с персоналом. Рви билет и уходим. А как же деньги? Я богата. Ты не выйдешь из этого зала. Видишь охрану? Они идут сюда. Так, на всякий случай. Они еще не знают, что Леонид победил. Идиоты. Если он помрет, я его Убью к чертям собачьим, но мало того, что ты поставила большую сумму на пилота, у которого был астрономический коэффициент на победу, мало того, что он победил, так ты еще умудрилась сесть ко мне за столик, к мать его капитану, этого пилота. Они обвинят меня в инсайде, тебя в обмане, и это если здесь есть государственная полиция. Но нахера им эти сложности, бежим нахер отсюда». «Да ты эту бумажку, дура! Задержка эфира, дай бог 15 минут, у нас минуты три осталось, чтобы свалить, ну рви!» Даша почувствовала себя в невесомости, как заколдованная достала билет и демонстративно плюнула в него. После этого разорвала на клочки и засунула в бокал из-под коктейля. Внутри творилось что-то уж совсем неладное. Такого с девушкой еще не бывало. Сердце начало пропускать удары, тело словно стало невесомым, а воздух вокруг охладел до абсолютного нуля. Анатолий взял девушку под локоток и повел к выходу. Охрана пропустила их без возражений, и только когда они оказались у самой двери, девушка завизжала. О, боже, сколько нулей? 5. Анатолий, тут семь нулей. А где запятая? 32.000. 7 нулей. Терехнулась. Нет, это это зачисление. У меня виртуальный интерфейс, Все сообщения проецируется. Но я же провала билет, значит, система зафиксировался. Сак... И тут раздался выстрел.